а все это происходит когда вы начинаете глотать пилюли от печени с этой минуты вашим единственным врачом буду я такой интересный случай никак нельзя упускать в это время мы уже далеко заехали под тенистые своды нижнение блесингтонской дороги и рикша остановилась как вкопанная под нависшие над нею шиферную скалой на которой высились сосны. Инстинктивно я в свою очередь придержал поводье и объяснил моему спутнику, почему это делаю. Хезерлек выругался. Послушайте, если вы думаете, что я буду на холоде ночевать, по такая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения, желудка и мозга? Боже милостивый. Что это? послышался приглушенный грохот. Навстречу нам поднялось облако пыли, раздался треск, хруст ломающихся веток и в не меньше 10 ярдов скалы сосны, мелкий кустарник и все, что было вокруг, обрушилось на дорогу и загромоздило ее от края до края. Вырванные с корнем деревья несколько мгновений еще шевелились в темноте, пошатываясь, как пьяные великаны, а потом со страшным шумом, грянувшись озимь, полегли простертые и недвижные. Наши, вспотевшие от испуга лошади, замерли на месте. Едва только шум от падения земли и камней затих, мой спутник пробормотал. А ведь... Сделай мы еще несколько шагов вперед, мы бы уже лежали теперь в могилах футов по десять глубины. Гораций, много в мире есть того. Поедемте теперь домой, Пенси, и благодарите Бога. Эх, коньячко бы сейчас содовой Мы вернулись назад, перевалили через гребень церковной горы и в начале первого добрались до дома доктора Хезерлега. Он немедленно же принялся лечить меня и в течение целой недели не отходил от меня ни на шаг. За эту неделю я много раз благословлял судьбу, столкнувшую меня с лучшим и добрейшим врачом в симле С каждым днем мне становилось легче и спокойнее на душе. Вместе с тем, с каждым днем... Я все больше проникался в его теорией обмана зрения, возникающего в результате заболевания глаз, мозга и желудка. Я написал кити что упал с лошади, что у меня теперь небольшое растяжение связок, из-за которого придется посидеть несколько дней дома, но что прежде чем она успеет пожалеть о моем отсутствии, я успею поправиться». Метод лечения Хезерлега был до крайности прост. Он состоял из пилюль от печени, холодных ванн и основательного мациона под вечер или ранним утром, ибо, как он разумно заметил, человек, получивший растяжение связок, не способен отшагать 10 миль в день. И ваша невеста изумилась бы, если бы вас увидала. В конце недели тщательным образом обследовав пульс мой и зрачки и строго настрого предписав мне соблюдать диету и побольше ходить пешком хезерлик отпустил меня и это было сделано все с той же грубоватой поспешностью с какой он принял на себя опеку надо мной вот как он напутствовал меня на прощание дорогой мой могу вас уверить что душевный недуг ваш я вылечил. А это означает, что я вылечил и большую часть недугов физических. А теперь забирайте-ка поскорее ваше барахло и отправляйтесь любезничать с мисс Китти. Я пытался было отблагодарить его за его великодушие. Он наотрез отказался. Не подумайте, что я все это делал из любви к вам. Вели-то вы себя, в общем, как последний подонок. Но, несмотря на это, вы — феномен. И то, что вы — любопытнейший феномен, так же верно, как то, что вы — подонок. — Нет, — решительно заявил он, осмотрев меня еще раз. — Ни одной рупии прошу вас. Идите и проверьте, не повторится ли вся эта а в тальмоцеребрально-гастральная штука еще раз. Если она повторится снова, за каждый раз плачу по одному лакху. Через полчаса я сидел уже в гостиной Мэннерлингов, рядом с кити опьяненный наступившим счастьем и радостной уверенностью, что я навсегда избавился от этого ужаса что они никогда меня больше не потревожат. буду твердо убежден, что теперь мне ничто не грозит, я тут же предложил моей невесте покататься верхом и, что лучше всего, объехать вокруг Джакко. Никогда я не чувствовал себя так хорошо, никогда не был так жизнерадостен и полон сил, как в этот день, 30 апреля. китти была в восторге от того, что я стал выглядеть лучше, и сказала мне об этом со всей своей очаровательной непринужденностью и прямотой. Мы вместе выехали из дома Мэннирингов, смеясь и болтая, и отправились, как-то всегда было раньше, по дороге в Чхота-Симлу. Я спешил поскорее добраться до Сан-Жаулинского водоема чтобы там, на месте, еще раз удостовериться, что я здоров. Лошади мчались во весь опор, но в нетерпении моем мне казалось, что они недостаточно быстры. Кити была поражена моей удалю. — Что с тобой, Джек? — вскричала она, наконец. — Ведешь себя, как мальчишка. Что ты такое вытворяешь? В эту минуту мы были как раз у подножья монастыря, я из озорства щекотал моего Уэллера кончиком хлыста, заставляя его бросаться вперед и выделывать разные курбеты. — Что я вытворяю? — Да ничего, дорогая моя, так и должно быть. Если бы ты целую неделю ничего не делала и только лежала, ты бы сегодня так же резвилась, как и я. Пою, пляшу я от того что снова живым вернулся в мир живых царем вселенной и всего земного царем всех чувств моих я едва успел процитировать эти стихи